Глава четвертая. Всю дорогу до Питбулевой тюрьмы Бриар держала свои чувства при себе. Она не кричала, не визжала, она не плакала. Она не хотела, чтобы люди Питбуля рассказали ему, что видели, как она расстроена или, по крайней мере, встревожена тем, что будет заперта в темнице. Бриар не желала, чтобы ее дядя думал, что сломил ее дух. Ее отвели на 39-й этаж небоскреба Питбуля. Девочка бывала на этом этаже и раньше, но сейчас была удивлена произошедшими здесь переменами. Исчезли комфортабельные диваны и низкие кофейные столики, высокие подсвечники и бархатные портьеры. Их место заняли бетонные стены, железные прутья и камеры слежения. Выйдя из лифта, люди Питбуля свернули направо и отконвоировали бриар по длинному коридору. Наконец они дошагали до бетонной стены, в которую были встроены рядышком две тяжелые стальные двери. Охранник отпер одну из дверей и распахнул настежь. «Добро пожаловать в новый дом!» — с гадкой улыбочкой произнес он. Мужчина втолкнул Бриар в камеру, отступил на шаг и захлопнул дверь. В замке повернулся ключ. Девочка ждала до тех пор, пока звук мужских шагов в коридоре не затих. Затем она повернулась, оглядывая камеру. За низкой перегородкой обнаружился туалет, но без умывальника. Высоко в стене имелось единственное круглое окно размером не более обеденной тарелки. Вместо стекла в проем были вставлены толстые стальные прутья. И все. Больше ничего в ее камере не было. Не на что было смотреть, нечего читать, не с кем поговорить, нечем заняться. Бриар почувствовала, как над ней берут верх эмоции словно прилив, которому она не могла противиться. Ужасная боль и печаль от потери родителей, затем от того, что ее отправили жить с питбулем от ее страшного одиночества, ее бессилия. Все это вскипало где-то глубоко внутри, в месте, которое она держала в тайне. Бриар приходилось стоиться чтобы дядя и его люди не почуяли в ней слабины, ей приходилось оставаться сильной, чтобы выжить. Она прислонилась спиной к стене и соскользнула на пол. Слезы пришли быстро и побежали по щекам. Бриар легла на бок и свернулась в тугой комок, обхватив колени и прижав к груди. Тихие всхлипы становились все громче, и, наконец, она дала себе волю. Вся боль и страдания вырвались наружу, и она плакала и плакала и плакала. В конце концов всхлипывания утихли, и Бриар начала чувствовать себя лучше. Мучительная боль в сердце ослабла, и девочка смогла нормально вдохнуть. Она лежала, не шевелясь, и боль мало-помалу отпускала ее. В итоге Бриар замерла, и единственным звуком в камере осталось ее дыхание. Повернувшись, она опустила затылок на холодный бетонный пол. Взгляд девочки упал на щель под дверью, и она подползла к этой щели и прижала щеку к полу. Теперь она могла видеть коридор. Один из охранников остался в дальнем его конце, сидел в кресле. не считая этого охранника, больше вокруг никого не было. Какое-то время Бриар смотрела на мужчину. Он почесался, зевнул, затем откинул спинку кресла, прижав ее к стене и закрыл глаза. Очевидно, ему было скучно. Караулить камеру не казалось ему важным делом. Ясно же было, что выбраться Бриар не может. Поскольку больше делать ей было нечего, Бриар продолжала наблюдать за мужчиной. Примерно через 10 минут его рука соскользнула с бедра и повисла. Затем отпала челюсть. Он спал. Тут-то она и услышала это. «Ты в порядке, дорогая?» Шокированная Бриар дернулась и изо всех сил прислушалась. Голос был очень тих, едва ли громче шепота. Девочка даже не была уверена, слышала ли что-то вообще. С тем же успехом она могла это себе вообразить. Неужели она уже сходит с ума? Бриар не стала отвечать. На деле, чем дольше длилось молчание, тем глупее она себя чувствовала. Должно быть, все-таки ее разум играет с ней шутки. Но она затаила дыхание и продолжала слушать. «Дорогая, ты меня слышишь? С тобой все хорошо?» Бриар вновь подскочила на месте, но на этот раз сомнений быть не могло. С мгновения она колебалась, прежде чем ответить. «Эй», — шепнула она, — «тут кто-то есть?» «О, привет, дорогая», — ответил голос. Он был тихий и добрый, женский. Бриар немедленно почувствовала себя лучше, хотя и не представляла, кому этот голос может принадлежать. «Скажи, дорогая, тебе не сделали больно? Ты в порядке?» «Нет, я в порядке. Мне просто грустно, и всё». «Я знаю, дорогая, мы слышали, как ты плачешь». Это едва не разбило нам сердце. «Мы?» – переспросила Бриар. «Да», – ответила женщина. «Мы с мужем сидим в соседней с тобой камере. Боюсь, мы тоже пленники Питбуля». «Здравствуй, юная леди!» – послышался голос пожилого мужчины, и звучал он, невзирая на ситуацию, дружелюбно и бодро. «Здравствуйте!» – отозвалась Бриар. «Ох, это ужасно! А с вами всё нормально?» Она мигом встревожилась из-за этой пары сильнее, чем волновалась за себя. «О, не переживай за нас, дорогая!» — откликнулась женщина. «Мы в полном порядке. Но тебе следует говорить потише. Молодой человек в конце коридора немного возбуждается, если слышит голоса. Как твое имя?» Бриар покосилась на охранника. «Бриар», — сообщила она. «А ваши?» «Я Мелисент, а мой муж Роджер». «Рад познакомиться, Бриар», — сказал Роджер. «Я тоже рада познакомиться». Бриар уже чувствовала себя гораздо лучше. «Дорогая, скажи, кто ты такая? Где твои родители?» Бриар почувствовала, как горячие колючки впились в горло. От доброты Мелисент ей захотелось снова расплакаться. «Мои родители умерли. Питбуль мой дядя». «О нет!» — воскликнула Мелисент. «Это ужасно!» Девочка услышала, как Роджер поспешно уговаривает ее понизить голос, но охранник не ворохнулся. «Кем надо быть, чтобы бросить собственную племянницу в тюремную камеру? Мне неприятно говорить тебе это, дорогая. Я понимаю, что он твой дядя, но он совсем не симпатичный человек». «Все в порядке», — ответила Бриар. «Я знаю, что не симпатичный. Я и сама так считаю». Она подумала с минутку, а потом спросила. «А вы почему здесь?» Роджер пробормотал что-то, и Мелисент шикнула на него. «Эта история немного длинновата», — сказала она. «Но нам кажется, что это из-за того, что наша семья огорчила твоего дядю». Внезапно Бриар осознала слова Мелисент. «Вы говорите о мальчиках с острова, да?» «Да», — удивленно ответила Мелисент. «Они наши внуки».